11. Пятница, 6 ноября. Лимузин с шофером? Серьезно? Я смотрю на отполированный до блеска черный автомобиль перед нами. Дверь придерживается до и мужчина в костюме. За ним подъезжают такие же машины и занимают всю парковку. Валерии велела нам выйти через черный вход с сумки с вещами на выходные. Нужно было поставить у дверей наших комнат еще утром перед занятиями. Диона захватила не только мое платье, переносная напольная вешалка и два огромных чемодана загородили коридор возле ее комнаты, а у моей двери стоял лишь маленький черный чемоданчик. Все, по словам Валери, должно прибыть на место раньше нас. Но куда, она никому не рассказала. Нервничает даже Лора, Она постоянно грызет ногти, пока Бритни не бьет ее по пальцам. Не сильно, но достаточно, чтобы Лора выпрямилась и поправила маску, из-за которой выглядит очень заносчивой. Бритни и Черил плохо на нее влияют. Валери садится в первый лимузин. Вороны следуют за ней. Я слышу хлопок пробки, затем звон бокалов и веселый смех из отъезжающих машин. Непрозрачные окна автомобилей уже закрываются. кандидаткам велят сесть в последний лимузин. Я жду вместе с Дионой Селестой, Насрин Эмили, Каири, Шарлоттой и Лорой. Последняя держится подальше от нас, словно мы больны чем-то заразным. Уезжают еще два лимузина со старшими воронами. Я слежу, как они добираются до главной улицы и вливаются в поток машин которые тоже направляются вдоль полей к дороге. Волнение смешивается с ужасным ожиданием. Это львы? спрашиваю я Диону и показываю на выезжающие из восточной части кампуса машины. Она кивает. Особняк львов находится прямо за стеной возле дома воронов. Диона указывает на кирпичную стену, которая отделяет парковку от дома воронов и окружает всю его территорию. Они живут прямо рядом? В каждом слоге звучит вопрос. Почему никто об этом не рассказал? Кандидатки не должны шпионить за ними, так говорила мама. Первая официальная встреча должна состояться в ночь создания пар. Наконец подъезжает последний лимузин. Мы садимся в него друг за другом, смесь покалывающей нервозности и горячего предвкушения напоминает пропахший кожей салон. По обеим сторонам машины внутри она кажется намного больше, чем снаружи. Нас ждут белые диваны. Между ними находится маленький бар с освещенными неоновым светом бокалами и напитками. Наша цель приближается. Девушки начинают делиться слухами о пресловутой ночи создания пар. Только Лора смотрит через плечо в тонированное окно и не участвует в разговоре. Мне немного жаль ее. Но тут я вспоминаю про ее заносчивость, и сочувствие тает, словно кусочки льда для шампанского, которое Селеста бросила на пол. Очевидно, это привлекает внимание и Насрин. Она переводит взгляд с меня на Лору, ее густые брови сходятся на переносице. Потом девушка решает честно поговорить с Лорой. Остальные внимательно уставились на них. Ты здесь только из-за стипендии или хочешь повеселиться? Я хочу стать вороном, бормочет Лора. Но зачем? Насрин с любопытством наклоняется вперед. Я не задаю свой вопрос. Сидящая рядом со мной Диона внимательно смотрит на обеих девушек, как и остальные кандидатки. наконец Лора снова берет себя в руки и избавляется от маски стервы Британи и Черил. Потому что я заслужила. Больше она ничего не говорит, просто смотрит в окно и игнорирует взгляды, которые мы все на нее бросаем. Стипендию, спрашиваю я Насрин. А ты не знала? Ее это чуть ли не шокирует. Зачем ты стала кандидаткой? Из-за дома Воронов тихо отвечаю я и беспокойно ёржу на кожаном диване. Никто не сказал тебе, что помимо бесплатного проживания и всех других расходов, обучение тоже оплатит? Я качаю головой, отрываю взгляд от пола и тут же встречаюсь глазами с темными, окруженными морщинками от смеха глазами Насрин. Значит, наш номер два кое-что пропустил. Она бросает быстрый взгляд на Лору, но та не реагирует, потом все таки смотрит на меня. Это называется приятным сюрпризом. Надеюсь, ты справишься. Поражает ее прямота. Бормочу спасибо, остаток путешествия я только и думаю, что о стипендии и обо всех возможностях которая принесет членство в сообществе Воронов. Моя семья сможет тут же погасить кредит, выплатить ипотеку двоюродной бабушке Мэри за дом. Было бы чудесно. За эту мечту нужно бороться, тем более Лора намерена, о многом умалчала. Когда мы въезжаем в широко открытые металлические ворота под небом, покрытым розовыми высококучевыми облаками, все смотрят в окно. И изучают фигурно подстриженные живые изгороди и по крайней мере два колодца. Лимузин поворачивает, с моей стороны машины открывается вид на величественное высокое здание. Кайри тихо вскрикивает и зажимает рот рукой. Водитель открывает двери. Мы все медленно выходим и с благоговением рассматриваем роскошное здание в стиле барокко. Добро пожаловать в поместье Стюардов. Приветствует нас Валерий. Она стоит на лестнице с каменными балюстрадами, а по сторонам от нее остальные вороны. Лорд и леди Стюарт проводят зимние месяцы в Италии и великодушно разрешили воспользоваться их летней резиденцией. Она машет, приглашая нас внутрь. Пожалуйста, следуйте за мной, нужно занять наше крыло. Скоро приедут кандидаты Львы!» В сопровождении громкого бормотания я поднимаюсь по лестнице рядом с Дионой. Мы идем за Валери в боковое крыло, она распределяет нас по разным этажам. Нам с Дионой достается общая комната. Я невероятно этому рада. Сумки с одеждой уже на месте, мы приводим себя в порядок. Вскоре появляется горничная в идеальной, как в фильмах и сериалах, форме и приглашает нас в помпезный обеденный зал. Прежде я считала роскошным обеденный зал в доме Воронов. Но то, что теперь открылось моим глазам, настоящие декорации исторического фильма. В огромной комнате стоит стол в форме английской буквы «Ю». Стены полны дворянских предметов искусства, между которыми висят лампы, напоминающие старые газовые фонари. Высоко над нашими головами тысячи кристаллов нескольких люстр отбрасывают блики на картины и обои. Горничная просит нас подождать и показывает на Валери, которая сидит возле молодого человека с короткими русыми волосами во главе стола в виде подковы. После них собрались вороны и львы, которых я рассматриваю с особенным вниманием. Узнаю пару ребят из кампуса из сына хозяина медиа-империи, из прессы. По обе стороны восемь свободных мест. Я поворачиваю голову и вижу другой вход в обеденный зал. Там стоят ухмыляющиеся парни и показывают на нас. Кандидаты в львы. Рядом стоит какой-то тип в костюме, вышедшем из моды. Все в нем кричит охрана. Когда мы все занимаем свои места, Я рассматриваю восемь кандидатов Львов, сидящих напротив, повнимательнее и чуть не давлюсь. Парень со светло-каштановыми волосами и в кожаной куртке наконец отворачивается от своего соседа, и я узнаю его. Диона, сидящая рядом, щиплет меня за ляжку. Мне с трудом удается сдержать крик. "Это Джошуа Апрентис", громко шепчет она. Обсуждаемый Джошуа тут же поворачивается к нам, как и все остальные в комнате. Мои щеки краснеют, и я опускаю взгляд на нежно-белую салфетку перед собой. Нужно было догадаться, что сын президента США идеальный кандидат для львов. Видимо, в глубине души все еще не понимаю, в каком обществе оказалась, хотя меня ежедневно окружает роскошь. Толпа официантов и официанток подает еду. А Валерий и Келан Томас, председатель Львов, рассказывают, как пройдет вечер. На наших с Келаном планшетах представлены ваши оценочные листы. Валерий поочередно смотрит на каждую из кандидаток в вороны. Звучит хуже, чем есть на самом деле, говорит она, повернувшись к побледневшей Кайри. Мы оцениваем только то, как вы ведете себя в определенных ситуациях чтобы подобрать вам идеальную пару. Она смотрит на сидящего рядом Келлена, и тот берет слово. Львы не терпят петушиных боев», — предупреждает он своих кандидатов, которые тут же приосаниваются. Или мне показалось? Не вам решать, с кем вы встретитесь на завтрашнем балу ночи создания пар. Решение примем мы. На лице Келлена двигаются желваки. Пусть он и не шевелится, по его лицу бегают тени. Кажется, у львов царят суровые опорядки. Пока нам подают бесконечное количество блюд маленькими порциями на гигантских тарелках, кандидаты и кандидатки обмениваются взглядами, словно робкие подростки. Некоторые словно оценивают что-то, подсчитывают, вряд ли можно по поведению за столом понять, кто кому подходит. Или можно. Валерий и Келлен постоянно перешёптываются и смотрят в свои планшеты на столе, в которые вносят соответствующие пометки. Остальную часть ужина я судорожно прожевываю каждый кусочек, а в голове крутятся странные вопросы. Правильно ли я ем? Куда именно класть нож? Правильно ли это ложка для волшебного шоколадного крема, который подают на десерт? И почему Всё это напоминает прощальный обед приговоренных к смерти.